Во, вторая Комендант Внимание! Вы находитесь в условно-безопасной зоне, Кетцалькуатль Внимание! Вы вернулись в зону миссии Внимание! Статус дезертир снят Наказание отменено Внимание! Кровавая метка снята Внимание! Дополнительное задание Дива выполнено «Отношение Геры значительно улучшено. Внимание! Действие навыка контроль боли и стекло!» Целый поток сообщений. Я оказался на стене, и хотя был день, народу в крепости явно было немного, и до ближайших дозорных довольно далеко. Возможно, мечник почувствовал активацию маяка, но далеко не факт, плату за вход он не установил. Так, прежде чем искать командиров, нужно закончить с делами. Идентификация Метка смерти неактивна Еще одна причина, по которой стоило выбрать для возвращения столь удаленное место Крепость гоблинов находилась практически на внешней границе пятого круга за пределами владений нежити Возможно, используя одну из других точек, лич сумел бы меня почуять, но сейчас у меня есть возможность решить проблему тихо Изучить навык разрушения метки? Да, нет Я сел подальше от края, прислонившись спиной к парапету, и следующие семь минут провел в легкой прострации. К счастью, меня никто не потревожил. Ну а теперь... Активировать разрушение метки. Метка смерти разрушена. Вы получили пятьсот шестьдесят четыре единицы маны. Угу, значит вот какое скрытое свойство. Я посмотрел на знаки вопроса, и они словно нехотя трансформировались в описание особенности. если бы с другими навыками было так просто. «Переработка! В случае успешного разрушения вы можете поглотить вложенную в метку энергию». По ощущениям, мана нежити отличалась от привычной, но не сказать, чтобы в худшую сторону. Да и индикатор окрасился зеленым, а не каким-нибудь черным, как можно было бы ожидать от магии смерти. Впрочем, под моим взглядом цвет сменился на желаемый. С ростом ранга игрока интуитивно понятный интерфейс подстраивался под меня все лучше и лучше. Даже стандартные сообщения, выдаваемые системой, периодически слегка менялись. Я встал, отряхнувшись. Выпускать Кира, подумав, не стал. Его невидимость куда слабее моей, а когда вокруг столько игроков, у кого-то может оказаться сканирующая способность. Не хотелось бы потерять призрака на пустом месте, тем более что поразить его можно не только солью, но и просто системным оружием. Что касается дивы, то непонятно в каком она состоянии, так что разведку проще провести самостоятельно. Если я правильно понимаю ситуацию, сейчас за главного в крепости мой старый друг и соратник Сахель. Осталось только отыскать индуса, а договориться труда не составит. С того момента, как я покинул крепость и отправился на территорию нежити, прошло четыре с половиной месяца. Вечность. За это время произошло столь многое, что это место словно из прошлой жизни. поступление на службу, тренировки, битва с королем золотых обезьян, вторжение Левиафана, экспедиция в затопленный Токио, подземелье, малый алтарь, основание мировой гильдии и признание богами моего культа, не говоря уже обо всем остальном. Я стал заметно сильнее, но большинство моих знакомых погибли. Даже лучшие не бессмертны, что уж говорить о менее сильных, земля им пухом. «Понесенные потери давили, и я сам не заметил, как достал расписанный каракулями шарик некогда подаренный мне юной гоблиншей. Милый сувенир». Ученых объект искусства не слишком заинтересовал, и стоило слегка надавить, как их тут же устроила копия. «Интересно, как там Ребекка? Сложно сказать, зачем я вообще таскаю с собой ее подарок. Интуиция? Или банальный стереотип, согласно которому прощальный подарок юной девы обязательно должен оказаться чем-то полезным?» «Даже если я не вижу в нем ни капли магии». Шарик исчез по щелчку пальцев, вернувшись обратно в кольцо. В любом случае, священный поход гоблинов закончился очередным разгромом, выжившие бежали за пределы города или вернулись в крепость. И сложно сказать, как сложилась судьба девочки. Если Хаш выжил, то должен о ней позаботиться, а если нет, но ну, остается надеяться, что Реп не была в крепости, когда сюда вновь высадились игроки». «Слышал, часть гоблинов взяли в плен, но дожили ли пленники до сегодняшнего дня?» «Сомневаюсь, хоть и стоит уточнить этот момент». «Ладно, погнали». Я направился вдоль стены, изучая внешний двор. Как и следовало из договора с гоблинами, поджигать крепость перед уходом никто не стал, а при возвращении у нас было подавляющее преимущество. «Не битва, а бойня». Наверное, где-то можно найти следы недостаточно хорошо затертой крови или выбоины от пуль, но куда больше новизны добавляли предметы из нашего мира. Антенны на крышах, яркие навесы и тому подобные мелочи. И еще мусор. Тут явно не мешало бы устроить субботник. Маду, игрок, Е, уровень, 2. Судя по внешности и нику, дозорный был индусом. Причем игроком стал сравнительно недавно, незадолго до миссии. Зевнув, мужик поднял висящий на груди бинокль и принялся изучать внутренний двор. Я попытался понять, что именно он выглядывает, но ничего интересного там не происходило. Скорее всего, ему просто было банально скучно. И похоже, не только ему. Большая часть часовых, которых я мог видеть из этой точки, откровенно манкировали своими обязанностями. Не спали, конечно, но так еще не вечер, хотя и близко. Через пару часов начнет темнеть. сумасшедший выдался денек. «Да ну нафиг! От индуса тянуло алкоголем, и, похоже, в его фляге плещется отнюдь не водичка. Если он позволяет себе подобное на посту, почти не скрываясь, то с дисциплиной тут явно серьезные проблемы». От идеи просто появиться и запросить аудиенцию я отказался, решив осмотреться получше Время терпит, даже если нежить решится применить полученное ядерное оружие сходу, во что я не верил Его еще нужно доставить до цели Как минимум несколько свободных часов у меня точно имеется Полет! Идти дальше я не стал, просто шагнул со стены и спланировал на обломок торчащий посреди двора магической башни Сейчас от нее осталось только три этажа, однако сверху открывался неплохой обзор Плюс это место могло считаться геометрическим центром крепости И неплохо подходило для следующего шага Активировать поиск жизни Волна разошлась на сотню метров во все стороны И этого вполне хватило, чтобы накрыть всю крепость разом Уверен, многие что-то почувствовали, однако никакой реакции я не заметил Народ внизу лениво занимался своими делами, дозорные на стенах ковырялись в носу, а руководство не торопилось искать источник угрозы Подумаешь, в самом центре их позиции кто-то активировал один из основных навыков нежити Хотя технически вряд ли кто-то тут способен уловить разницу между видами сканирования Их даже почувствовать могут далеко не все Изначально в крепость десантировалось более десяти тысяч игроков, чтобы устроиться в кольце стен, им нужно было неслабо потесниться. Затем большая часть ушла в поход, а защита стратегической точки отошла фракции Шивы. В основном индусам, если говорить прямо. Система чужда предрассудкам, вероятность того, что представитель той или иной народности будет рекрутирован, напрямую зависит от численности этой самой народности. «Никаких квот, так модных в наше время, или освобождения от призыва. И когда каждый шестой человек на планете родом из Индии, то недостатка в игроках у страны тоже не будет. На этот раз их должно быть больше двух тысяч. Впрочем, глупо рассматривать их как некий монолит. Часть ушла с армией Альянса, присоединившись к другим фракциям, лучших из оставшихся увел в поход Брахман, а в гарнизоне остались худшие, если судить по тому, что я вижу». Ну и раненые. На вскидку порядка четырех сотен игроков. Триста пятьдесят, возможно. Все же поиск жизни лишь подсветил мне сигнатуры, а не выдал развернутую статистику. При нормальной организации достаточно. Вот только порядка я тут не наблюдал, а лидеры нежити на практике доказали свою компетентность. «Если часовые проспят, то не помогут ни пулеметы, ни взрывчатка, ни магические стены. Мало того, весь местный арсенал попадет в руки наших врагов. Казиматы пустовали. Похоже, гоблинов все же пустили на опыт или держали где-то в другом месте. Ладно, пора двигаться дальше. Полет!» Я вновь шагнул в пустоту и спустя пару секунд мягко приземлился на каменную плиту. Хотя не похоже, чтобы люди вокруг страдали от избытка внимательности, появляющиеся из ниоткуда следы могут вызвать вопросы. Сейчас мне требовался язык, или с учетом того, что я находился на условно-безопасной и дружественной территории, добровольный информатор, готовый говорить без применения угроз и пыток. «Индусы, индусы, кругом одни индусы». Некоторое разнообразие вносили находящиеся на излечении представители иных народов, отдавшие предпочтение четырехрукому богу, но на общем фоне европейцев тут немного. Да и эвакуировали сюда в основном инвалидов, которых нельзя было поставить на ноги в сжатые сроки, часто за отсутствием этих самых ног. Целителей, способных отращивать конечности, не имелось. Прирастить возможно, если рана свежая, но если пропустить сроки, то дальше помочь могла только регенерация. Впрочем, даже без этого смешаться с толпой не получилось бы, я стал слишком известен, так что невидимость приходилось поддерживать. Но нет худа без добра, если меня все же разоблачат, то обвинений в шпионаже можно не опасаться. Жаль только, что чем дальше, тем меньше у меня надежды на подобный исход и сильнее желание навести порядок. Обходя двор, я оказался около здания госпиталя, по крайней мере, именно там в прошлый раз располагались раненые. И судя по группе инвалидов, греющихся у входа, сейчас помещения использовались для тех же целей. Причем у них под рукой лежали автоматы, а выглядели они не как индусы, скажем так. Похоже, я нашел то, что мне нужно. «Я за водой!» – обозначил вышедший из госпиталя парень. «Викинг, игрок, Е, уровень, 5». Я с трудом опознал того, с кем некогда пересекся во время второй миссии. Несколько шрамов через все лицо, заросший глаз, нет половины уха и заметная хромота. Да и ник парень слегка подправил, убрав из него цифры. Однако на фоне прочих и загорающих он выглядел неплохо. Все конечности на месте, двигается достаточно легко, сражаться может. «Годинг строевой!» как говаривал один знакомый военком. «Один собрался идти? К резервуарам или колодцу?» уточнил однорукий инвалид, вытащив из губ сигарету. «Колодцу? Может, мне сходить с тобой?» «Не стоит, Луи!» — викинг коснулся кобуры. «У меня сисик нет, эти приставать не будут, сам справлюсь». «Уверен?» — вяло уточнил еще кто-то. «Вполне, если что, услышите». Диалог весьма показательный. Тот факт, что водоноса отпустили одного, не особенно настаивая, говорит, что до точки кипения ситуация не дошла. Настоящей опасности нет, иначе они не сидели бы так кучно, одной гранаты хватит, чтобы положить импровизированную охрану. Не так уж и тепло на улице, чтобы загорать такой толпой. В их охранных функциях я практически не сомневался. Колодец находился довольно близко, на другой стороне двора, однако, чтобы добраться туда, требовалось вновь обогнуть башню. Механизм представлял собой обычный для деревень ворот с веревкой, на конце которой висело ведро. Место пользовалось популярностью. Под навесами сидели три десятка игроков. Никто из них не предложил помощь, пока парень наполнял извлеченные из системной сумки фляги. О чем там говорили, я не понимал, но их смех наводил на мысль, что они находят зрелище забавным. «Чакрам, игрок, Е, уровень 10». «Я довольно быстро вычленил лидера». Не слабо даже на общем фоне, что уж говорить про нубов вокруг, у большинства из которых лишь первый и второй уровень. Чакрам же успел даже получить боевую форму, так что я читал его досье, достаточно противоречивое. Кажется, картина начинает проясняться. «Эй, Яр!» — подбежал к колодцу один из шакалов. «Тут жарко? Дай воды!» «Конечно!» — разогнулся викинг. «Бери!» «Гульман, игрок, F, уровень, один!» Индиец без колебаний сложил горстью ладони и залез в ведро, отчего вода сразу стала серой. Однако провокация не сработала. «Слушай, друг, я ведь могу называть тебя другом? Я видел, у тебя много фляг, подари мне одну!» «Конечно, друг, бери!» Викинг широко улыбнулся, протянул флягу и, дождавшись, пока попрошайка протянет руку, выронил ее и направился прочь. «В принципе, правильное решение». «Эй, друг, не торопись, подари мне еще одну флягу!» На этот раз викинг не выдержал и, оглядываясь, продемонстрировал просителю средний палец. Знак во многом универсальный. Я бы не удивился, прилети в ответ камень, но прилетел лишь смех. Гульман поднял над головой захваченную флягу и побежал к колодцу. Уверен, набирая воду для лидера, мыть в ведре руки он не посмеет. «Как интересно!» «Я под невидимостью», — нагнал я информатора. «Сделай вид, что меня не слышишь». Парень вздрогнул, однако тут же взял себя в руки и, придерживая сумку, медленно направился дальше. Чуть медленнее, чем раньше, но сойдет. «Кто ты? Мы знакомы?» «Встречались в прошлом. Меня зовут Василий». «Правда?» «Прошлая миссия на Саре. Ты одолжил мне самодельный щит, а я сказал, что буду рад видеть тебя среди своих людей. Приятно встретить старого знакомого». Позже, после захвата крепости, парень вступил в мой отряд, но по возвращении поступил на службу в европейский отдел. Судя по его уровню, место достаточно безопасное. В любом случае, сказанного уже достаточно, чтобы подтвердить мою личность. «Как ты здесь оказался? Я слышал, ты где-то во втором круге». «Ситуация изменилась. Можешь считать, что к вам приехал ревизор. Расскажи о ситуации в крепости. Кое-что я уже увидел, но этого мало, чтобы делать окончательные выводы». «Да как сказать? Все сносно. Во время первой крупной битвы меня сильно ранили и вместе с обозом вернули в крепость. Повезло. Вскоре Брахман увел лучших бойцов, включая большую часть целителей. Не всех, но тем, кого привезли позже, пришлось хуже. В крепости осталось слишком много новичков. Индусы что-то не поделили, дисциплина начала сыпаться. В общем, теперь они даже в туалет ходят, где приспичат. Видишь?» «Да уж...» Насколько знаю, за главного сейчас Сахель. Вы же друзья? Он вроде нормальный мужик, но, извини, не справляется. Его власти хватает поддерживать минимальный порядок, но не больше. Видел того гиганта у колодца? Чакрам открыто игнорирует его приказы. Те парни, что с ним, должны тренироваться, но последний раз что-то делали с неделю назад. Тогда кто-то спер с кухни запасы сахара, и они начали гнать брагу из местного зерна. Пьяным же хочется еще и женщин. Все настолько плохо. Помнится в Индии сильный демографический перекос, связанный с техническим прогрессом. Большинство мужчин хотели наследника, и десятилетия абортов привели к тому, что на троих парней приходится лишь две девушки. Оцените общую численность населения, и мы получим миллионы девственников. Многие из игроков еще вчера были нищими, так что неудивительно, если у кого-то снесло крышу от перспектив. Тем более продвигалась идея, по которой каждый из игроков мог войти в касту воинов-кшатриев. Вещь еще недавно в их обществе принципиально невозможная. Да изнасилований пока не дошло, но кто знает, что будет через месяц. Пока девушки сидят или в госпитале, или в данжоне, Работают и на кухне, но исключительно под охраной. Тогда последний вопрос. Где мне найти Сахеля? В данжоне. Его кабинет на третьем этаже. Лезть к главному входу я не стал, просто телепортировался через стену. Внутри донжона изменения были весьма заметными. Где-то внизу гудел генератор, а под потолком висели электрические лампочки. Проводка, правда, проложена на скорую руку. Второй этаж. Мне нужно чуть выше, так что я направился к лестнице. К грядущему разговору лучше подходить в хорошей форме. Подумав, я даже проглотил очередную капсулу. В данжоне явно были люди, однако мне никто не встретился. Прислушавшись, я уловил знакомые голоса. Справа. Именно там в свое время располагались покои бывшего гоблинского вождя. Дверь закрыта, так что... Блинг. Вполне достаточно, если стрелять на поражение, взмахнул рукой Ильяс. Кажется, начало этого разговора я пропустил, но и середина достаточно интересна. В кого это они собрались стрелять? «Не говори глупостей!» — покачал головой Сахель. «Я не могу отдать такой приказ без веской на то причины!» «Они пьют!» «Это не запрещено нашей верой!» — пожал плечом индус. «К тому же у смутьянов тоже есть автоматы и друзья, которые вряд ли одобрят подобные методы. Так что говори потише, пожалуйста. Не хватало нам еще открытого мятежа». «Почему они вообще тебя не слушают?» «Потому что у меня недостаточно власти, чтобы их заставить?» «Ты жрец», — напомнил Ильяс. «При рождении я не входил ни в одну из четырех каст. Даже если я стал брахманом, после гибели Шивы некоторые сомневаются в моем статусе. Не в открытую, конечно». «Ты знаешь, кто за этим стоит». «Знаю», — кивнул Сахиль. «Но есть причины, по которым мне лучше не делать этого лично. Тогда я могу это сделать за тебя. С твоим восьмым уровнем шансов у тебя немного». «Чакрам, восходящая звезда, один из лучших. Не уверен, что даже я справлюсь, а тебя он попросту выпотрошит». «В этом и смысл, правда?» Брахман оставил вас тут, чтобы один перегрыз другому глотку. «И пока все идет к тому, что перегрызут нам». «Говори потише. Мой старший брат, благослови его Шива, без сомнения не планировал ничего подобного». «Ну да, конечно. Я не боюсь его». Это говорит о том, что ты его плохо знаешь. Однако в одном ты прав. Нужно что-то делать. Трудно спорить с тем, что мой авторитет падает с каждым днем. Вот если бы среди нас нашелся кто-то достаточно сильный... Деактивировать невидимость. Браво! Я демонстративно похлопал в ладоши. Диалог содержательный, но актеры из вас слабые. Как долго вы знаете о том, что я здесь? И к чему вообще этот спектакль? Спектакль? — удивился Ильяс. — Ну, серьезно, — вздохнул я. — Я вхожу, а вы тут обсуждаете подобные вопросы. Пусть даже к началу я опоздал, таких совпадений не бывает. — Ладно, ты прав. Вот ты меня предупредил о твоем визите, — признался Сахиль. Мне и правда нужна твоя помощь. Ты ведь убьешь для меня одного человека. Вопрос, который не вызвал у меня никакого удивления. Я даже догадывался, кто зажился на этом свете. «Давай не будем размениваться на мелочи, но для начала нужно решить еще один вопрос. Мне нужно отдельное помещение, и... у вас ведь есть связи с армией?» «Конечно». Наверное, выгонять из кабинета хозяина было не совсем корректно, но в конце концов это его решение. Сложно сказать, в каком состоянии находится жрица, так что лучше для начала переговорить с глазу на глаз и согласовать позицию, ведь ее власть не меньше моей. «Даже после потери элитного отряда за ее спиной стоят сотни игроков». «Извлечь игрока Дива двенадцатый уровень из сумки!» «Мы в крепости», — сразу обозначил я ситуацию. «И широкой общественности об этом пока неизвестно, так что не подходи к окнам, пожалуйста». «Значит, у нас получилось вернуться», — вздохнула Дива, оглядываясь. «Ты уже придумал, как нам добраться до храма?» «Пока нет, но я работаю над этим. Не расскажешь, что случилось с твоей группой?» «Внезапное нападение. Дракон, орды, нежити со всех сторон. Они как будто знали, где нас искать. Я приняла неправильное решение, приказав прорываться. Дмитрий погиб. Все погибли. Думаю, этого достаточно для краткого отчета». «Вполне. Как выяснилось, нежить умеет допрашивать мертвых». «Серьезно?» «Я видел рыцарей смерти. Дмитрий тоже стал одним из них». «И?» «Я пытался взять его в плен. Не вышло. Тело сейчас у Геры». «Ну, хоть так. Спасибо». «Не торопись его хоронить. Душу могло притянуть к алтарю, а репутации у него достаточно. Да и тело может оказаться полезным». «Маловероятно. Дмитрий ведь не жрец. Я спрашивала у Геры, она сказала, что не знает». «Думаешь, соврала?» — уточнил я. Еретические слова не вызвали у жрецы гнева. «Практически уверена в этом. Зря, не стоит терять надежду». «Узнать правду мы сможем, только когда вернемся. Ты ведь хочешь вернуться?» «Да, ты прав. Извини». «Тогда к делу. Сколько у вас было ядерных фугасов?» «Это секретное...» «Мэрд». «Мысли путаются. Четыре. Один у меня, три у сильнейших игроков группы». «Сейчас они у личей». «Без кодов доступа фугасы...» Дива подняла на меня взгляд, похоже осознав, как глубоко мы влипли. «Действительно, мэрд. Слоновье, мэрд». «Было бы, не успею я жрицу прихватить с собой. У тебя ведь сохранились коды?» «Да, сохранились. Постой, ты же не собираешься?» «Подорвать их? Именно это я и собираюсь сделать, если, конечно, получится. Ну а потом мы устроим в крепости небольшую чистку». «Слишком спокойно». Я так упорно гнал от себя мысли о поражении и брошенных людях, что едва не упустил самое главное. Ядерный взрыв не то, что может остаться незамеченным. Пусть крепость далеко, отголоски бы докатились и сюда, если не в виде радиации, так в качестве звука и сообщения от других отрядов. Но ничего этого не случилось. И опрос быстро подтвердил мои подозрения. Взрыва вообще не было». Значит, вполне возможно, мои люди все еще живы, или скорее прямо сейчас умирают под когтями нежити. Ошибка? Или мое бегство заставило лича изменить планы? Какая разница? Самым ужасным тут было бессилие. Я уже смирился с их смертью, а сейчас должен был пережить это вновь. На исходной точке нет маяка, пусть я снял метку смерти, но даже собрав достаточно очков, не смогу перенестись обратно. Либо солдаты смогут прорваться сами, либо умрут. Попробую связаться по этим частотам. Так точно, Сахиб!» — кивнул радист, принявшись за работу. Один из немногих людей, которых Сахиль мог назвать надежными. Я задумался над тем, что именно могу сказать. Наверняка мое бегство выглядит как предательство, трусость. Оправдываться? Извиняться? Вряд ли тем, кто скоро умрет, нужны мои сожаления, меня бы просто послали и были бы правы. Посоветовать подорваться так, чтобы тела разорвало на кусочки, напротив, приказать сдаться? Ведь у рыцарей сохранится разум, разум, который они направят против человечества. Не отвечают, Сахип, Попробуем утром? Вряд ли это утро для них наступит. Я на мгновение прикрыл глаза. Выбор. Сложный, но очевидный, необходимый и рациональный. Мне даже захотелось активировать холодный разум, чтобы переложить вино. Нет, отправь эти коды на указанных частотах. Шансы на успех невелики. Бомба может находиться в пространственном хранилище, куда сигнал не достанет. Однако не стоит забывать, что один из фугасов должны были подорвать рядом с нашими позициями, и он вполне мог оказаться доступен. Внимание! Дополнительное задание уничтожьте обращенных игроков «Е» обновлено. Внимание! Дополнительное задание уничтожьте героя гранок «Д» выполнено. Ваш вклад признан нулевым. Готово! Мало того, что готово, так еще и получилось. Если далекий гул можно счесть звуковой иллюзией, то поток сообщений не оставлял сомнений. «Миссия по личу закрыта, пусть система и сочла мое участие нулевым». «Ну да, я ведь не вонзил меч ему в грудь, а лишь отдал приказ, даже на кнопку не сам нажал. Не считается». «Внимание! вмешательство в стандартные протоколы. Ваш вклад признан существенным». «Внимание! Репутация с земными богами повышена». «Внимание! Репутация с кецалькуатрем значительно повышена». «Внимание! Репутация с Герой значительно повышена!» «Неожиданно! Похоже, боги оценили мой вклад более весомо, причем двое сильнее, чем прочие. У Геры к личу имелись личные претензии, да и подорви нежить ядерные заряды, нетрудно догадаться, на кого возложили бы вину за ошибку. Ну, а Кель, полагаю, именно благодаря нахождению в условно-безопасной зоне я и получил награду. «Жаль только, от репутации мне сейчас ни жарко, ни холодно. Кстати, задание по огру не изменилось, значит, Грых не попал в зону взрыва. И как отреагирует система, если он обратится в умертвие, например?» «Ну а ты чего улыбаешься?» – обратил я внимание на радиста. «Случилось что-то хорошее?» «Да, Сахиб, боги сказали, что я все сделал правильно. Я внес малый вклад в воскрешение Господа нашего Шивы». Репутация как-то может повлиять на возвращение павшего бога? Информация интересная, но мне кажется, это куда больше зависит от доброй воли остальной шестерки. Если они решат, что в пантеоне и так тесно, то никакие мольбы о помощи тут не помогут, даже подкрепленные столь веским аргументом. Свяжись с Цинь Луном, ты ведь знаешь частоты? Конечно, Сахип. Чувство вины не то, чему я мог позволить себе предаваться. Разговор с Цинь-Луном прошел ровно, взрыв они заметили и подтвердили «один», тогда как фугасов оставалось два. И пусть Лич уничтожен, вместе с ним погибли десятки моих товарищей. Радоваться такого рода победе как-то не получалось. Даже если я был уверен, что поступил абсолютно правильно и не собирался винить себя остаток жизни. Тем более у нас намечалось еще одно дело, не менее важное. «Призвать гоблина один ОС» «Мне вновь нужна твоя помощь, Уль». Переброска войск с осколка заняла три часа, а затем я даже успел немного поспать. Впервые за черт знает сколько времени. С утра всех разбудил грохот общей тревоги и транслируемое на всю крепость сообщение. «Внимание! Всему боеспособному гарнизону собраться возле входа в Данжон в течение 15 минут! Часовым оставаться на месте! Это приказ!» Народ стягивался лениво и неохотно, но тем не менее стягивался, лишаясь каких-либо шансов противодействовать намечающемуся перевороту. Впрочем, это какое-то неправильное слово. Будучи одним из лидеров Альянса, да еще и при поддержке Дивы, я вполне имел право принять командование данной стратегической точкой. И если потребуется, выпнуть всех недовольных этим фактом за ворота. «Назовем это восстановлением конституционного порядка на вверенной территории», – пробормотал я. «Бред, конечно, но на слух гораздо приятнее». «Осталось ноль минут, ноль секунд». Я мысленно захлопнул таймер. Несмотря на то, что 15 минут истекли, народ еще подтягивался, и главный злодей, как и положено в таких случаях, заявился в числе последних, тем самым лишь еще больше облегчая мне задачу. «Ну и зачем ты нас разбудил в такую рань? К стенам подошли орды гоблинов!» Сахель в окружении всего четверых сторонников выглядел не слишком внушительно. К тому же никто из них не держал на виду оружия. Властью они не выглядели. «Деактивировать невидимость!» «Нет. Друг Сахель собрал вас всех здесь, чтобы сообщить о моем прибытии. Традиционного вопроса «а кто ты вообще такой?» не последовало. Как я уже говорил, меня слишком хорошо знали, чтобы не опознать. Не надевать же мне маску в самом-то деле. Даже если говорить о маске Каина, боевая форма защищала от сканирования не хуже. Меня зовут Василий, и как один из лидеров гильдии я беру на себя командование крепостью. С этого дня все будет по-другому. Все игроки привлекаются к хозяйственным работам и обязательным тренировкам. «Алкоголь только с моего разрешения. За нарушение дисциплины последует наказание, определяемое тяжестью проступка. Всем все понятно?» Никакого восторга в глазах индусов я не уловил, но и смеяться никто не посмел. Репутация у меня была не слабая. «Я вас не слышу», — резюмировал я. «Тогда все, кто меня поняли, налево. Десять отжиманий на тренировочном поле. Быстро!» Как ни странно, подчинилось подавляющее большинство, а вот с теми, кто остался на месте, уже можно работать. Двадцать три фигуры, меньше, чем я ожидал. «Ну а вы что стоите?» «С чего ты взял, что мы будем тебя слушать?» отозвался Чакрам. «Мы верные последователи Шивы». «Если бы тот ублюдок, что мнется за твоей спиной, действительно был брахманом, он никогда не согласился бы отдать нас всех под командование еретика!» «Ты...» «Заткни пасть!» — отреагировал я первым, придержав союзника рукой. До того, как Сахель успел бы выкинуть какую-нибудь глупость, провокация была слишком явной, как и моя, но Чекрам не смог ее проигнорировать, не на глазах у всех». Ты один, а пулям все равно, какой у тебя уровень. Как и плевать на статус безопасной зоны, в общем-то. Вот только... О, мы перешли к угрозам. Вот только с чего ты взял, что я один? По камням побежали огоньки снайперских прицелов, включились прожектора, ослепляя, но даже так можно было видеть силуэты стрелков на стенах и крышах. Даже в проемах окон торчали стволы. «Отдай я приказ, и проблема будет решена в зародыше. Два десятка трупов, которые обеспечат мне железную дисциплину среди оставшихся, приправленную страхом и ненавистью, но мне не привыкать. Вот только с меня пока достаточно трупов, мы не в какой-то игре». «Цели под контролем», — прогремел громкоговоритель. «В случае агрессивных действий стреляем». Я посмотрел на тренировочное поле, где сделавшие верный выбор продолжали отжиматься. Кто быстрее, торопясь показать рвение, кто медленнее, не желая завершить задание раньше времени. Некоторые, уже закончившие, просто замерли в коленно-локтевой позе. «У вас есть выбор», — вернулся я к мятежникам, — «выполнить мой приказ или немедленно покинуть крепость? У всех, кроме него». По моему кивку все, кроме указанного, побежали к тренировочной площадке, само собой. Даже как-то разочаровывает. Я ожидал, что хоть кто-то останется вместе с лидером. «Брахман этого так не оставит!» Не сдался парень. Пустые угрозы. «Думаю, когда мой добрый друг Брахман узнает о ситуации, он полностью поддержит мое решение. Никто не любит неудачников. И еще меньше дураков». «Тебе следовало понять ситуацию сразу, как только меня увидел». «И что теперь? Убьешь меня? Прикажешь им стрелять?» Я махнул рукой, бросая идентификацию. «Несмотря на мое подавляющее преимущество, лучше заранее оценить возможности противника. Секунда на оценку. Мы можем решить все, как цивилизованные люди, в честном поединке». «Внимание! Условия вызова определены. Вы желаете бросить вызов игроку Чакрам уровень 10? Да? Нет?» «Ты издеваешься? Двадцать пятый уровень! У меня ведь нет никаких шансов!» «В этом и смысл!» «Ну, а если я выиграю, меня отпустят?» «Смотря как именно выиграешь. Если ты меня убьешь, тебя казнят». «Тогда зачем мне вообще сражаться?» «Понятия не имею, но я дал тебе выбор, верно?» Внимание! Игрок Чакрам, уровень 10, принимает ваш вызов. Тип поединка – смертельный. Условия прекращения – смерть одного из участников. Если одна из сторон скажет «сдаюсь» или не сможет продолжать поединок, то ее судьбу решает вторая сторона. Диаметр круга – 5 метров. Бой начнется через 30, 29, 28 Тело игрока затряслось, принимая боевую форму, вполне человекообразную, вот только у него вырос хвост и две дополнительные руки, в каждой из которых он держал оружие. Круто! Бой начнется через пять, четыре, три. Блин! Я появился у него за спиной и отрубил голову. Тело моего противника повалилось, боевая форма распалась, а затем он засветился и собрался обратно, как и ожидалось. Сдаюсь! «Сообразительный!» Я выдержал небольшую паузу, давая противнику в полной мере осознать свое положение. «Принимаю!» «Внимание! Поединок окончен! Вы победили!» Правда, никакой награды за это выдающееся деяние не последовало, ведь противник оставался жив, и наказания тоже нет, хотя я и нанес смертельный удар, а защита кели, раскинутая над крепостью, все еще действовала. «Ты убил меня!» «Всего один раз. Я планировал сделать это дважды». «У тебя простой меч!» Перестраховка. Вряд ли убийство, совершенное в рамках поединка, зачтут как нарушение правил. Однако без полученного опыта об этом вообще можно не беспокоиться. «Взял его из местной оружейной», — улыбнулся я, рассматривая клинок. «Дерьмовая сталь, если честно, но баланс неплох. Если бы Чакрам был чуть медленнее, я действительно мог убить его повторно». Правда, при этом рассматривал вариант реанимировать исцелением. Если не рубить голову, то это относительно несложно. Впрочем, и без того получилось неплохо. И что дальше? Тебе дадут недельный паёк. Этого хватит, чтобы добраться до Брахмана. У человечества не так много сильных воинов, чтобы раскидываться ими просто так. Ты ведь на это и рассчитывал, верно? Немного, до того, как ты отрубил мне голову. И как оно? Больно и темно. Пробовать не советую. Я пойду один, или мне можно забрать своих людей. Все зависит от их воли. Если кто-то решит уйти с тобой, то я не буду возражать. В конечном итоге для меня их решение не имело особого значения. Главное, что с этой минуты крепость под моим контролем. Насколько это возможно, под взглядом Кетцалькуатля.